Неожиданное знакомство Весенняя безлунная ночь Я выхожу из лесного кордона И сразу же погружаюсь в непроглядную тьму. Но дорога мне хорошо знакома. Я уверенно спускаюсь в низину, Перехожу дощатый мостик через ручей, Выбираюсь на пригорок, И иду дальше по лесной дороге, иду, руководствуясь вовсе не зрением, а догадываясь об окружающей меня местности по различным звукам и запахам. Вот в стороне от дороги слышится вкратчивое, еще не громкое урчание лягушек. Значит, я прохожу мимо заболоченной низины, а дальше пойдет сосновая грива, как славно запахло смолой. Под ногами чувствуется не грязь, а сухая земля, песок. За сосняком начинается березовое мелколесье. Легкий ветерок доносит, гриковатый и очень приятный запах набухающих, готовых раскрыться почек. О том, что кругом мелколесье, я догадываюсь еще по легкому шуму при каждом порыве ветра. Так тихо. Едва слышно могут шуметь только очень молодые верхушки деревьев. Мелколесье кончается. Я на большой поляне. Теперь мне надо найти здесь мой шалаш. Его я смастерил еще накануне днем, сделал из таких же тоненьких, срубленных мною березок, а все щели между ветками аккуратно заткнул клоками старого сена, а навалялось тут же подле кустов. Наконец, я ощупью нахожу шалаш и забираюсь внутрь. Входное отверстие я тщательно заделываю ветками и клоками сена. Вот теперь хорошо. Теперь я могу спокойно сидеть в своей засаде и ждать рассвета. На утренней зорьке суда на поляну, обязательно прилетят черные лесные петухи-тетерева, На это место они собираются каждую весну, чтобы попрыгать, погоняться друг за другом, помериться силами и громкой, задорной песней возвестить на весь лес о начале весны. В моей засаде они меня не заметят, и когда хорошо расцветет, я сумею застрелить одного, а может быть и парочку краснобровых лесных красавцев. А пока до рассвета можно и подремать немного. Но дремать не приходится. Ночью лес полон самых различных звуков. То филин заухал, то, свистя крыльями, пронесла стая уток. А вот тоненьким голоском не то заржал, не то заверещал заяц. Только ранней весной и можно услышать голос этого робкого, молчаливого зверька. Ночью весенний лес не замолкает ни на минуту. Ухо невольно ловит все эти странные, полные таинственной прелести звуки. Слушаешь их и стараешься угадать, кому из лесных, крылатых или четвероногих обитателей они принадлежат. Ночью где-то высоко в небе послышался Негромкий протяжный звук, будто там в вышине заблеял барашек. Это взлетел над болотистой низиной и затаковал бекас. Значит, скоро рассвет. Нужно устроиться поудобнее, положить рядом ружье и сумку с патронами, чтобы все было под руками. Только я закончил необходимые приготовления, и вдруг... Возле самого шалаша, как зашипит кто-то, Чуфш, помолчал немного и снова. Чуфш, вот он, желанный гость, старый тетерев Токолик первым пришел пешком на поляну и первым еще до света подал голос тетеревиному сборищу или току, как его называют охотники. В ответ на призыв старого токовика из разных концов леса донеслось громкое чуфыканье. Тетерева начали слетаться на место тока. Тяжелые крупные птицы садились вокруг моего шалаша. Я слышал их, но ничего не мог разглядеть в серой предутренней мути. Задорное чуфыканье раздавалось с разных сторон С громким хлопанием крыльев тетерева подскакивали и перелетали с места на место. Потом они замирали и заводили звонкую, воркующую трель. у ру ру ру ру ру ру Казалось, что вокруг меня переливаются и журчат невидимые весенние ручаки. Затем снова раздавалось чуфыканье хлопанье крыльев. И поднималась какая-то возня, раззадорившиеся петухи начинали веселую потасовку. С каждой минутой становилось светлее, теперь вся поляна казалась наполненной туманной серой мутью, и среди нее то появляясь, то исчезая вновь, бегали, прыгали и перелетали с места на место какие-то темные силуэты. «Хорошо, я их еще рассмотреть не мог» но твердо знал по прошлому опыту, что это тетерева. Еще посветлело. Я уже ясно начал различать отдельных петухов. Они распускали лирой свои черные на белой подкладке хвосты и, припав к земле, долго монотонно ворковали. А вон в стороне у куста с громким чуфыканьем сходятся два лесных дрочуна. Подступают друг к другу все ближе, ближе, сейчас сцепятся. Я направил на них ружье, чтобы одним выстрелом взять сразу пару тетеревов. Но тут что-то случилось. Все тетерева разом срвались с поляны и исчезли в лесу. Кто же спугнул их? Неужели еще какой-нибудь охотник подкрадывается к таковищу? Легкий треск сучьев заставил меня обернуться и поглядеть в сторону. Из кустов на поляну выбирался кто-то на четвереньках. Охотник? Да нет, это вовсе не человек. Какой-то зверь. Медведь! Вот он совсем вылез из заветок, а следом за ним выскочили два медвежонка. В первую минуту мне сделалось как-то не по себе. Ружье заряжено дробью на птицу и ни одного пулевого патрона. Но ну, а тут же я устыдился сам себя. Какой же ты после этого натуралист, если испугался зверя в лесу, да еще какого зверя, самого трусливого, ведь только свистни, его уши след простыл. Так? подбадривая себя и, держа на всякий случай ружье наготове, я следил из своей засады за косолапой семейкой. Между тем мамаша с детьми вышли на полянку и занялись своими делами. Медведица начала разламывать лапами старые трухлявые пни, засовывала морду в труху и, очевидно, выбирала оттуда разных жуков и личинок. А медвежаты бегали возле матери, гонялись друг за другом и боролись, как толстые неповоротливые щенки. Потом один из них подбежал к матери и тоже стал тыкаться мордой в труху. Тем временем... Другой медвежонок отправился бродить по полянке. Вдруг он остановился, как вкопанный, очевидно, что-то заметил на земле. Мне было очень интересно узнать, что именно увидел малыш, но я ничего не мог разглядеть. Вот Мишка приподнимается на дыбки и в перевалочку делает шаг другой к заинтересовавшему его предмету потом снова опускается на четвереньки и осторожно, с опаской, тянет лапу вперед. Тронул что-то и скорее отдернул лапу прочь. Стараясь не хрустеть сучками, я привстал, взял лежавший рядом бинокль и поглядел в него. Ну и потеха. Перед медвежонком на земле сидит большая лягушка. Она, видно, только недавно очнулась от зимней спячки, сидит вялая, полусонная. Медвежонок тянет к ней лапу, лягушка делает в сторону небольшой скачок. Мишка принимает это за игру, он тоже неуклюже подскакивает вслед за лягушкой. Так они добираются до ближайшей лужи. Лягушка прыгает в воду. Медвежонок сует туда лапу, отдергивает, трясет ею и с удивлением смотрит, куда же девался его новый приятель. Постояв в недоумении возле лужи, медвежонок нехотя отходит и придет дальше, прямо к моему шалашу. Он же всего в каких-нибудь пятнадцати-двадцати шагах. Я не могу оторвать глаз, до чего он хорош. Такой с виду мягонький, толстый, неповоротливый. Хочется взять его и потискать, побороться с ним, как с кутенком. Даже не верится, что это вовсе не дворовый щенок, а лесной, дикий зверь. Он подходит ко мне еще ближе. Это уже не совсем хорошо. Но-ка заметит меня, испугается и закричит. Тут мамаша может броситься на защиту. Конечно, по теории медведя легко отпугнуть. Ведь одно дело — теория, а другое — опыт на собственной шкуре. Я пробую пугнуть непрошенного гостя, еле слышно щелкаю пальцем по биноклю. Медвежонок мигом услышал. Вот какой слух! Он поднимается на дыбки и пытается заглянуть в шалаш. Наверное, он уже заметил меня. Только не может понять, кто это сидит за ветвями. Любопытство его разбирает. Он наклоняет головку то в одну, то в другую сторону. Какая плутоватая у него мордашка! Не дать мне взять озорной мальчишка! Кажется, сейчас скажет, дяденька, что ты тут делаешь? Постояв немного, медвежонок неуверенно делает шаг другой в мою сторону. Нет, это уж слишком. Так, пожалуй, он и в шалаш ко мне заберется. Пора кончать игру». «Кыш ты!» — и я захлопал в ладоши. Эффект получился полный. Медвежонок рявкнул, чуть не переквырнулся через голову и со всех ног кинулся к матери. В один миг вся семейка исчезла в кустах. Я тоже выбрался из шалаша. Вот конец охоты. Значит, придется домой возвращаться без дичи, пустым. Ну и что же, неужели такое знакомство в лесу не стоит убитого Тетерева? Конечно, стоит.